Глава четвертая. За окном посветлело. Я заметила это краем глаза, пока запечатывала колбы с зельем от головной боли. Перевела взгляд и замерла на несколько секунд, наслаждаясь снегопадом. Там, за огромным окном, большие хлопья снега, кружась, падали вниз, скрывая грязь и лужи. Котя дернул усами и лениво приоткрыл свои сонные глазки. Он, так же, как и я, уставился на окно, точнее, на то, что за ним и, не шевелясь, наблюдал за снежным чудом. Такой снегопад каждый раз внутри поднимал необъяснимую радость. Все становилось таким красивым и восхитительным, что хотелось выбежать на улицу и, раскинув руки в стороны, кружиться, кружиться, кружиться. Такой детский порыв, что даже смешно становится. Мяу, протянул Котя, вставая с лежанки и вытягиваясь. Пушистый хотел есть. Запасы он уже давно слопал, и нужно было отправляться до пекарни, пока та не закрылась. Все же вечер уже, скоро лавки будут пустеть, и начнут появляться таблички с надписью «Закрыто». «Жди меня здесь, я за едой», — строго наказала питомцу и, надев плащ, взяла с прилавка ключ. Повесив на дверь табличку «Перерыв 15 минут», побежала через дорогу. Видимость была крайне низкая из-за обилия снега, который нас сегодня радовал своим появлением. Я натягивала ворот плаща, чтобы снег не попал внутрь, жалея, что забыла платок в сумочке, а на данной модели не было капюшона. Неудивительно, что я сейчас что-либо забываю, ведь весь день выдался непростым. Посетителей сегодня было много. После горя стражника пришла бабушка за противопростудным сбором сушеных трав и мазью для суставов. Госпожа Лоренция давно у меня закупается данной мазью, поэтому ее уже ожидал отложенный сверток с несколькими баночками. После почтенной госпожи пришел грузный и хмурый мужчина за отварами и зельями от боли в горле. Его четверо деток вчера вечером играли на улице в догонялки, а сегодня все с утра проснулись с воспалёнными горлышками. Пришлось еще ему дать грудной сбор с солодкой для маленького, поскольку он прошлой зимой после той же боли в горле сильно кашлял. Следом за мужчиной пришли две почтенные дамы за мазью для кожи. У первой проблемы с шелушением после морозов, а у второй едва заметные морщинки. После просмотра моих полок Они решили сразу закупиться зельем для блеска волос, мазью для мягкости кожи на руках, омолаживающими зельями и ароматными маслами. Не успела я поставить варить новое зелье, как пришел господин Даурси за средством от несварения. Соседского дедушку часто мучил этот недуг. Зелье я успела доварить до новых посетителей, но затем я только и делала, что встречала очередных покупателей с разными проблемами и приходилось заниматься подбором необходимых средств для устранения каждой проблемы. К вечеру я была выжата, как лимон. Но это не отменяло моих задач на этот день по заготовке зелий, иначе вскоре мои полки совсем опустеют. «Что за дела?» — Огорченно вздохнула, наткнувшись на закрытую дверь в пекарню с вывеской «Закрыто». «Почему закрыто-то?» «Леди Барроу!» Бароу! услышала справа тонкий голосок и обернулась. Передо мной стоял мальчонка лет девяти. Я знала его, это племянник пекаря, который и владеет данной пекарней. «Дядя сегодня закрылся раньше, у него друг издалека приехал». «Спасибо, Барри», — поблагодарила парнишку за пояснение. «А ты почему не дома?» «Меня дядя послал за пакетом с выпечкой, который забыл перед уходом», — задорно улыбнулся малой, показывая отсутствующий передний зуб. «Ничего, скоро вырастет новый». «В такую погоду и тебя послал?» — возмутилась я, поежившись. «Я сам вызвался. Лучше до пекарни сбегать, чем с младшим братом сидеть», — рассмеялся мальчуган, доставая ключ. Я посмотрела по сторонам. Почти все лавки еще открыты, и, несмотря на снегопад, на улице много людей. Значит, ничего мальчику не угрожает. «Ты только верхние застежки плаща застегни, чтобы не надуло». Барри послушно выполнил просьбу и, распрощавшись, зашел внутрь. А я попыталась присмотреться к пекарне на другой стороне улицы. Но снегопад не дал мне этого сделать. Еще плотнее укутавшись, побежала до лавки в надежде, что хоть она работает, и нам с Котей сегодня удастся поужинать. Сапожки на каблучке скользили по неутоптанному снегу, под которым от мороза образовался лед, и я старалась как можно аккуратнее ступать по дороге, чтобы не расстелиться здесь звездочкой. Ситуацию усложнял снег, подгоняемый слабеньким ветерком мне в лицо, и прохожие, которые точно так же, как и я, почти ничего не видели. Заметив впереди свет из окна пекарни, я поторопилась, и это сыграло со мной злую шутку. Первая нога заскользила. Чтобы не упасть, я попыталась схватиться за стоящий рядом столб, но не дотянулась и... «Демон!» — взвизгнула я, приготовившись испытать боль от падения. Я уже потеряла опору под ногами и нисколько не сомневалась, что сейчас позорно упаду на мягкое место прямо посреди улицы, как... как меня подхватили сильные руки. Эти руки спасли меня от падения и прижали к мужскому телу. «Не пристало так выражаться, дами! Бархатистый голос привел в чувство. От быстроты происходящего я как-то немного потерялась, Но, услышав эту фразу, махом пришла в себя и осознала, что стою прижатая к совершенно незнакомому мне мужчине. «Как это неприлично!» «Благодарю, что помогли мне», — вежливо сказала я, пытаясь освободиться из объятий, но он не отпустил. От непонимания я подняла голову, поскольку мой спаситель был почти на голову выше меня, и посмотрела в глаза. «Как ваше имя, леди?» Быстро он определил мой статус. Падающий снег не позволял нормально рассмотреть мужчину, но могла отметить, что это аристократ. Он был красив, по-мужски красив, с острыми чертами лица и невероятными глазами. Они прожигали, взгляд цепкий и колкий, словно он смотрел сразу в душу, а губы какие-то притягательные.